Каупервуд держал совет с Эдисоном и Маккенти относительно требования молодого Макдоналда уплатить ему пятьдесят тысяч акциями компании и не слишком благожелательной позиции, занятой другими издателями Хиссопом Брэкстоном Рикетсом. Прохвост, лаконично изрек Маккенти, выслушав рассказ Каупервуда. В одном отношении он безусловно призойдет своего папашу, загребет больше денег. Маккенти видел генерала Макдоналда только однажды, но старик понравился ему. «Интересно, что сказал бы старый Макдоналд, узнай он про эти плутни», — заметил Эдисон, который очень любил старика. «Да он бы сразу потерял сон». «Тут нельзя упускать из виду одного обстоятельства», — подумав, — заметил Каопервуд. «Этот молодой человек рано или поздно станет владельцем инквайрера». А он, мне кажется, не из тех, кто забывает обиды. Каупервуд презрительно улыбнулся, и Маккенти и Эдисон улыбнулись тоже. Ну, там видно будет, заметил последний. Пока что он еще не хозяин газеты. Маккенти, делившийся своими мыслями только с Каупервудом, подождал, пока они останутся наедине. А что они могут сделать? – спросил он. Ваше предложение практично и разумно. Почему бы городу не отдать вам этот туннель? Кому и на что он нужен, в таком виде, как сейчас. А что касается постройки петли, так ведь другим-то компаниям это разрешалось. Думается мне, что это все чикагская городская железнодорожная и газовые компании мутят воду и подстрекают всех против вас в купе с этими зазнайками составит стрит. Меня уже не впервые иметь с ними дело. Дайте им сорвать хороший куш, и они будут кричать, что это замечательное, высоконравственное начинание. Дайте поживиться кому-нибудь другому, и они завопят о грязных махинациях. На них нечего обращать внимание. Муниципалитет у нас в руках. Как только он вынесет решение, ваше дело в шляпе. Пусть попробуют доказать, что здесь что-нибудь нечисто». Мэр — человек толковый, и он живо подпишет то, что решат члены муниципалитета. А этот мальчишка Макдоналд может трепать языком сколько ему угодно. Если он уж чересчур взорвется, потолкуйтесь его отцом. Ну, а Хиссоп тот просто старая баба. Я еще никогда не видел, чтобы он поддержал какое-нибудь действительно полезное для города начинание, если только оно не на руку Шрайхарту или Мэрилу или Арнелу, Или еще кому-нибудь из этой шайки. Я их не первый год знаю. Мой совет, послать их ко всем чертям и действовать. Они забрали в городе силу, а теперь забирайте ее вы. И тогда сразу все пойдет как по маслу. Больше они уже ничего за даром не получат. Они не очень-то шли мне навстречу, когда я нуждался в поддержке. Но Каупервуд вот молчал, холодно взвешивая все за и против. «Стоит ли давать взятку мистеру Макдоналду-младшему?» — спрашивал он себя. Эдисон считал, что макдональд не может оказать влияние на исход дела. В конце концов, обдумав все, Каупервуд решил держаться ранее намеченного плана. В результате репортерам тем, что всегда толкались в куларах муниципалитета и были связаны с олдерменом Томасом Даулингом, Главным подручным Маккенте в муниципалитете, а также от случая к случаю, по существу же довольно регулярно, заглядывали в контору северо-чикагской транспортной, иными словами, в новую элегантную контору Каупервуда на северной стороне, дано было понять, что в самом непродолжительном времени муниципалитет примет два важных решения, а именно — передаст северной компании в бессрочное и безвозмездное пользование, то есть попросту подарит, туннель на Лассаль-стрит и даст разрешение на прокладку новой петли городской железной дороги по улицам Лассаль, Мунро, Дирборн и Рэндольф. Каупервуд во время интервью достаточно цветисто расписывал те усовершенствования, которые проводит и собирается проводить впредь северо-чикагское транспортное, и какое блестящее будущее это сулит северной стороне и деловым кварталам города. Шрайхард, Мэрил и прочие лица, связанные с железнодорожной компанией западной страны, немедленно подняли крик в клубах и в редакциях газет, наускивая Брэкстона, Рикетса, молодого Макдоналда и других издателей на Каупервуда. Все они бешено завидовали Каупервуду, его головокружительным успехам. О том, что другие компании совершенно безвозмездно получали от города различные привилегии, как видно, успели уже позабыть, саркастически заметил по этому поводу Фрэнк. Ловкая махинация, проделанная им с чикагскими газовыми компаниями, его смелая, хотя и безуспешная попытка проникнуть в чикагский высший свет — его филадельфийские злоключения, которых он не скрывал, все это заставляло ультраконсервативных дельцов города относиться к нему крайне настороженно. В «Кроникл», газете, финансируемой Шрайхертом, появилось сообщение, заглавленное, наглая попытка присвоить городской туннель. Это был резкий выпад, и Каупервуд пришел в бешенство. С другой стороны, пресс, газета Хейгенина. Встретила проект постройки новой петли в высшей степени сочувственно и выразила только некоторое сомнение насчет туннеля. Следует ли отдавать его Каупервуду совершенно безвозмездно? Другой издатель, Хиссен почел своим долгом заявить, что чисто номинальной компенсации за туннель, разумеется, недостаточно. И кроме того, если уж разрешать постройку петли, то нужно обязать при этом Северную компанию содержать в порядке предоставленные в ее распоряжении улицы и заботиться об их освещении. Инкуайрер, в котором все еще хозяйничали мистер Дюбуа и мистер Макдональд младший метал громы и молнии. Чикаго не отдаст свои туннели безвозмездно. Никаких концессий на прокладку новых линий в деловой части города. Правда, по адресу самого Каупервуда не было сказано ни слова. Глоб, газета мистера Брэкстона, выражала уверенность, что попытка завладеть туннелями не увенчается успехом, а петлю предлагала проложить по Стейт-стрит, либо по Уобеш-авеню, либо по обеим этим улицам. Там, кстати сказать, помещались магазины мистера Мэрилла, так как это якобы создавало больше удобств для населения. Подобные заметки появлялись изо дня в день и это достаточно красноречиво свидетельствовало о том, в какой мере газетная полемика отражала подлинные интересы населения. Фрэнк, не желавший считаться ни с кем, неизменно самоуверенный, проявлял полное равнодушие к проискам врагов, хотя в душе и был раздосадован, что так кончились все его заигрывания с прессой. Что ж... Маккенти был прав. Нужно действовать. Нужно прежде всего показать им свою силу. Когда по вновь проложенным путям побегут вагоны канатной железной дороги и ярко засияет огнями отремонтированный туннель, когда заторам и давке у мостов будет положен конец, население увидит, какую пользу принес городу Фрэнк Алджернон Каупервуд и станет на его сторону. Наконец все было готово. И проект Каупервуда протащили через муниципалитет. Маккенти, не будучи вполне уверен в исходе дела, приказал поставить себе кресло качалку прямо в зале совещаний. В этом кресле он выседал все время, пока обсуждался проект, не более как посторонний зритель с виду, истинный вдохновитель и режиссер этой постановки по существу. Все в том числе и Фрэнк. Узнали о поступке Маккенти, когда ничего уже нельзя было поделать. Прочтя язвительное описание этой выходки в газетах, Эдисон и Видора удивленно подняли брови и тут же нахмурились. «Да, грубая, я бы сказал, работа», — протянул Эдисон. «Я думал, что у Маккенти больше так-то. Вот оно, ирландское воспитание». Александр Рэмбо, неизменный поклонник и почитатель Фрэнка, Просмотрев газеты, не поверил своим глазам. Неужели Као и вправду столкнулся с этим проходимцем Маккенти и окончательно пренебрег общественным мнением? Проект Фрэнка казался мистеру Рэмбо настолько дельным и целесообразным, что он решительно не понимал, как можно против него возражать, и зачем Маккенти и Фрэнку понадобилось прибегать к подобным методам? Но как бы то ни было. А Каупервуд добился своего. Он получил концессию на постройку петли, и туннель был сдан ему в аренду сроком на 999 лет за 5000 долларов в год. При этом было обусловлено, что Каупервуд должен отремонтировать все три старых моста, в конце стейт Стрит, Дирборн Стрит и Кларк Стрит, или поставить новые. Однако в решении муниципалитета имелась юридическая закорючка, которая фактически аннулировала это условие. В местной печати тотчас разразилась буря. Особенно неистовствовали «Кроникл», «Инкуайрер» и «Глоб». Но Каупервуд только улыбался, просматривая газеты. «Пусть себе вопят», — думал он. «Мое предложение выгодно для всех. Чего не бесится? Я делаю сейчас для города больше, чем Чикагская городская железнодорожная. Это просто зависть и ничего больше». Будь на моем месте Шрайхард или Мэрил, никто бы и не подумал возмущаться. Маккенти зашел в контору Чикагского кредитного общества, чтобы принести свои поздравления Каупервуду. «Ребята не подкачали», — сказал он. «Недаром я на них надеялся. Но все же пришлось самому торчать там. Меня предупредили, что десяток этих молодчиков договорились угробить наш проект в последнюю минуту. «Ничего не скажешь, чистая работа», — весело отвечал Первуд. «Вся эта шумиха скоро уляжется. С чем бы мы ни обратились в муниципалитет, все равно поднялся бы крик. Но теперь атмосфера разрядится. Мы обеспечим первоклассное обслуживание, и все будут только рады, что отдали нам этот туннель. Тем не менее, на следующий день после заседания муниципального совета... Многие влиятельные лица города возмущались и негодовали, обсуждая вынесенное решение. Мистер Норман Шрайхард кипел от возмущения и разносил Каупервуда в финансируемой им газете. Встретившись с издателем Рикетсом, он поглядел на него довольно хмуро. «Итак», — произнес сей финансовый туз, уже предвидевший впереди новую беду, Покушение на его драгоценный заповедник, Чикагскую городскую железнодорожную. Я вижу, что наш друг, мистер Каупервуд, ухитрился все-таки вырвать у муниципалитета этот туннель. Будьте уверены, уж он не жалеет денег на взятки, когда ему нужно чего-нибудь добиться, скользкий, увертливый, как угорь. Не дурно было бы установить, что между ними разными политиканами, которые бьются вокруг городского самоуправления, существует сговор. Или хотя бы между ними Маккенти. Я уверен, что Каупервуд задумал все прибрать здесь к рукам. Все доходные предприятия города, муниципалитет, все. За ним нужно зорко следить. Нужно восстановить против него общественное мнение. Тогда придет час, и мы его свалим. Чикаго покажется ему самым неуютным местом на Земле. А с Маккенти я хоть и знаком, но предпочитаю никаких дел не иметь. Мистер Шрайхард вел свои дела в муниципалитете через посредство почтенных, но не слишком расторопных стряпчих, состоявших на службе у Южной компании. Добраться до Маккенти им было просто не под силу. Рикетс, как оказалось, целиком разделял мнение своего патрона. — Вы правы, вы, безусловно, правы! — воскликнул он, тараща свои совиные глаза, поправляя манжеты и стараясь приладить на место отвисшую пуговицу жилетки. — Маккенти, хозяйничает там вовсю. Нужно глядеть в оба, если мы хотим поймать его. По правде говоря, мистер Рикетс с радостью переметнулся бы на сторону Каупервуда, не будь он слишком многим обязан Шрайхарту. И не потому, что Фрэнк успел расположить его к себе. Просто издатель. Распознал в нем человека с будущим. Тем временем в редакции газеты Inquirer мистер Макдональд младший вел беседу с мистером Дюбуа. Мысль о том, как мало он достиг своим телефонным звонком каопервуду, не давала покоя мистеру Макдональду, и он пребывал в желчном и раздраженном состоянии духа. «Ну что ж, наш друг Каупервуд вот не захотел, как видно, воспользоваться дружеским советом», — заметил он. «Сейчас ему удалось добиться своего, но пусть он не думает, что Инкуайер уже свел с ним счеты. Ему еще не раз придется обращаться в муниципалитет». Клиффорд Дюбуа с затаенным любопытством наблюдал за молодым патроном. Он решительно ничего не знал о некоем телефонном разговоре между ними и Каупервудом, но зато очень хорошо знал, как поступил бы он с этим финансистом, доведясь ему оказаться на месте Макдоналда-младшего. Да, Каупервуд ловкое бестие, заметил он. Причард, наш человек в муниципалитете, говорит, что этот Каупервуд вместе с Маккенти уже подкупил там всех, от младшего клерка до самого мэра и теперь они могут добиться всего, чего бы ни пожелали. Том Даулинг пляшет под их дудку. вы сами понимаете, что это значит. Старый генерал Ван Сайкл тоже работает на них. А уж этот дряхлый стервятник всегда бьется там, где есть чем поживиться. — Да, нюх у него хороший, — согласился Макдоналд. Но Каупер Первуду все это недолго будет сходить с рук. Он чересчур взорвался. «Слишком уж у него большой аппетит!» Мистер Дюбуа усмехнулся про себя. Его немало позабавило то, как Каупервуд словно от назойливой мухи отмахнулся от молодого Макдоналда и всех его претензий и отказался до поры до времени от услуг энкуайрера. В глубине души мистер Дюбуа был почти уверен, что, не будь старый генерал сейчас в отъезде, он, вероятно, поддержал бы этого предприимчивого дельца. Фрэнк же, присвоив туннель на Лассаль-стрит и завладев четырьмя центральными улицами делового квартала для прокладки своей пресловутой петли, теперь в течение восьми месяцев готовился к выполнению второй части плана, а именно к захвату туннеля на Вашингтон-стрит с тем, чтобы прибрать к рукам и железнодорожную компанию западной страны, которая все еще продолжала гонять по улицам свои ветхозаветные конки.